Глава 7. Интерфейс показывал, что с момента прихода игры минуло всего половина суток, хотя по личным ощущениям прошло дня 4. Последние несколько месяцев не радовали меня событиями. Я просыпался, ковылял на рыбалку, ел, всё время тренировался и ложился спать. Теперь же я успел трижды умереть. Смок победить огромное количество тварей и умудрился разжиться вполне себе качественным имуществом. Ещё и исцелился. У меня даже мысли о мажорике отошли на второй план. Но всё же, я не забыл об этой мразье. Если встречу его, то сразу убивать не буду. Лучше просто сделаю инвалидом. Хотя сейчас отрубленные конечности не приговор. Таинственная система всё восстановит. Значит, придётся всё же его обнулить, но не сейчас, а потом. Сейчас были дела поважнее. Я не забывал поглядывать на карту и по сторонам. Мозг продолжал глючить от смены ракурса, но всё-таки сознание постепенно привыкало смотреть на мир из двух точек. При этом, пробираясь по снежным завалам, я размышлял об игре. В моей голове роилось сотни вопросов: откуда она взялась? Кто и зачем её придумал? Какие у неё цели? Как долго она продлится? И всё в таком духе. Ответов, естественно, не было. Я услышал призывный визг и тут же оглянулся. Между деревьями замелькали красные глаза. Тварь неслась ко мне, врезаясь в деревья. В 30 м от меня она стихла. Не понял, это что сейчас было? Проваливаясь по поясу, я вынырнулся в сторону монстра. Вскоре увидел зеленую жижу на торчащем суке. Рядом валялась голая туша. Существо, не справившись с управлением, налетело на ветку. Морда нанизалась на выпирающую палку. Мда уж, интеллектом кто-то явно не блещет. Пару ударов перебили нить. Лок отобразил, что я приобрел еще одну единицу опыта. «Интересно». А я слепшить машину длинными металлическими штырями и выехать куда-нибудь в центр города. Товари тоже самоустраняются таким способом. Не удивлюсь, если вскоре по встреचाю пару джипов в постапокалиптическом обвесе. Ну а что такого? Вполне себе рациональная мысль. Да и самому можно облачиться в латы и ходить как рыцарь. Не думаешь, что эти щади смогут прокусить металл? И надо бы, наверное, сварганить себе что-нибудь в таком духе. Подвижность это, конечно, убьёт. Зато буду более защищённым. Я добрался до места последней смерти, забрал свои пожитки, а после дошёл в сторону заброшенного поселения. Никакие мутанты на глаза мне так и не попадались. Сперва загрузил все вещи около артефакта фиксации. Ну вот, теперь можно пару раз умереть, а после возрождения при мне сразу будет и оружие, и одежда. Потом принялся обшаривать дома. Набрал пару десятков стеклянных емкостей. Параллельно осматривал хибары на наличие погребов. Кладовки, естественно, нашлись там же, где и были до этого. Но никаких входов в данж я так и не обнаружил. По широкой дуге вернулся к землянке. Твари будто растворились. Только зря прошел лишний пяток километров. Снова перекусил и попил кофе. До рассвета оставалось пара часов. Выходить на поиски мутантов не было никакого смысла. Я осмотрел труп монстра-менталиста. Костяные наросты рассыпались в труху. На металлических конечностях появились сотни трещин. Торчащие из позвоночника шипы с лёгкостью ломались. Морда вообще стала напоминать желеобразную массу. Это очень странно. Сбегал до места, где я устраивал конверс смерти. Мягкие головы уже полностью растворились. Тела хоть и продолжали лежать, но казалось, что они истончились. и это при 20-градусном морозе. А вдруг летом эти мутанты сразу же истают после смерти? По крайней мере, не нужно будет сжигать их. В «Землянке» я сделал полдесятка новых коктейлей. Можно было бы и больше, но бензин требовался для снегоходов. Будем считать, что эти смеси — оружие последнего шанса. На первоуровневых тварей я их точно расходовать не стану. Когда небо посветлело, я завел мотор снегохода. Перед этим не забыл загрузить на него пару горелок, дополнительное топливо, еду и прочий скарб. Я планировал отсутствовать до ночи, так что требовалось запастись самым необходимым. Также я желал заскочить в ближайшую обжитую деревеньку. Нужно было посмотреть, как обстоят дела у других людей, да и не помешало бы обменяться мнениями по поводу всего происходящего. Я скользил по снежным насыпям, подставляя лицо порывистому ветру. Через полкилометра шум мотора привлёк первую тварь. Успел затормозить до того, как голодный монстр впечатался в меня. Спрыгнул с сиденья, провалившись по пояс, вскинул вилы и пробил черепушку твари. Существо тут же обмякло. Топор перерубил нить. Хорошо, что снег мешал не только мне, но и монстру, а то эта изщадя подмяла бы меня под себя. Ской как забрался на свой транспорт и поехал дальше. Теперь не торопился и останавливался заблаговременно. Я, конечно, мог бы и проехать мимо, догнать меня твари всё равно не смогли бы, но терять опыт не хотелось. К тому же, не исключаю, что твари начнут тянуться за мной хвостом, а вступать в бой с большой группой равносильно смерти. Пока что я не настолько крут, чтобы на ровной местности уничтожить пару десятков монстров. Да что пару десятков? Думаю, я и против двоих буду побеждать через раз. А если налетят трое или четверо, то тут без шансов. Себя-то обманывать не надо, я ведь не Рэмбо, я только учусь. Спереди показалась крыша охотничьей будки. Я сбавил ход и прислушался. Не было никаких посторонних звуков, если не считать скрежета обледеневших деревьев. Подъехал немного ближе. Передо мной предстала отвратительная картина. Весь снег заляпан красный и зелёный жижей. Повсюду лежали чьи-то тела, по насту разбросаны шмётки мозгов, клочьями валялась изодранная одежда. Самое большое скопление мёртвых тварей было около лестницы, ведущей на пятиметровую вышку. Я сразу понял, что мутантов поблизости нет. Причина проста: они не оставили бы без внимания подобное пиршество. Я же помню, как монстры реагировали на каплю моей крови, когда я сидел на дереве, а тут всё было просто заляпано ей. К тому же, твари, пожирая трупы, захотели бы развиться до более высоких уровней. Но остался ли кто-то из людей? Вопрос. Есть кто живой? крикнул я. Было опасение, что сейчас словлю пулю, но потом понял, что шум мотора всё равно привлёк внимание. Так что если охотники есть, то меня всё равно срисовали. А своими словами я хотя бы покажу, что являюсь человеком. В ответ последовала тишина. «Да уж, а знатная тут была мясорубка!» Посмотрел на ближайшего мутанта. «Исчадие бездны. Уровень второй». Сидя на снегоходе, перерубил лопатой шею. Лок порадовал меня четырьмя единицами опыта. «Ага, все-таки некоторые твари успели подкрепиться». Подъехал к лестнице. Пробираясь по уничтоженным тварям, забрался наверх. На вышке меня ждал сюрприз. Я даже проморгался пару раз, не ожидая увидеть такого подарка. На деревянном полу, рядом с окровавленными штанами, лежал автомат. Тут же валялась куртка, рюкзак и одинокий сапог. На стене красовался след из красно-коричневого месива. Тела нигде не было. Моих логических способностей хватило, чтобы понять, что человек успел пройти инициализацию и зачем-то застрелился. я заметил несколько жгутов на левой штанине. А-а-а! Он, как и я, потерял ногу. При этом забрался наверх, перевязался и смог отстрелять такое огромное количество монстров? Если так, то это не человек, а титан! Признаться, я бы так не смог. Винтовки, дробовики, ружья — это было привычным средством охоты. Получить на них лицензию не составляло ни малейшего труда. Но передо мной лежал автомат. поднял, открепил магазин, передёрнул затвор. Видно, что оружие новое, но почистить не помешало бы. Туговато идёт. Порылся в рюкзаке, сразу же нашёл полный комплект документов в вакуумной упаковке. Текс Волковник Стаменов, женат, пятеро детей, прописан в Мытищах. Бесполезная информация. Тут же лежало пару телефонов. Первый запороленный смартфон Леменя бесполезен. Второй кнопочный. Заряд почти полный. Разблокировал. Ха, и сеть есть. Не зря, видимо, будка именно в этом месте стоит. Попробовал позвонить в полицию. Гудки идут, но трубку никто не берёт. Ничего удивительного. Полистал книгу. В контактах нашёл жена Лена. Зачем-то набрал её. После второго гудка услышал голос. Витя, Витя, ты выехал? Это не Витя. Сказал я, продолжая потрошить рюкзак. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Я достал металлический ящик, в котором болтыхались несколько десятков небольших бумажных коробов. Разорвал один из них. Посыпались патроны. Где ты? Мы всё там же. Протараторила женщина. Когда-то приедешь? Девушка, повторяю, это не Витя, сказал я спокойным тоном. А ведь давненько я с представителями противоположного пола не говорил. Повисла тишина. Я вставил снаряд в магазин. Отлично, подходит. Достал ёршик, ветошь и смазку. Какой запасливый товарищ Стоменов. Живём. Почему ты звонишь с этого номера? Ты уже приехал? обеспокоенно спросила незнакомка. Вы меня слышите? Это не Витя, произнёс я, разделяя слова. Отцепил крышку ствольной коробки и провёл изнутри пальцем. Да уж, чистка явно не повредит. «А кто это тогда?» «Случайный человек», — отделил возвратный механизм и положил его на куртку. Рядом легла затворная рама и газовый поршень. «Откуда у тебя телефон?» — раздался неожиданно повелительный тон. «Ты сейчас на четвертой точке?» «Ага», — брякнул я не в попад. «А вы где?» — кое-как удалось сбить шумпол. «Теперь слушай сюда», — будто гадюка сказала женщина. «Сейчас ты собираешь все вещи и везешь их в деревню Рябчикова. После этого...» Я поставил телефон на громкоговоритель и вполухо слушал бессвязный бред. Периодически что-то односложно отвечал. Ситуация меня забавляла. Неужели эта баба думает, что я просто так отдам автомат и этот телефон? А еще интонация такая, будто она не сомневается, что я метнусь выполнять все ее поручения. Привыкла, видимо, приказывать. Ебось, начальница какая-то. Да-да, конечно, всё принесу, заверил я. Знаю, что мне грозит уголовная ответственность, и я, как порядочный гражданин, доставлю всё в целости и сохранности. Куда ж ты дедешся? Иначе тебя упикут за решётку на десяток лет, и тебя там петухом сделают, пыталась надавить женщина. Это да, протянул я. Это страшно. Ты понял, куда тебе надо прибыть? С чувством безграничного превосходства спросила незнакомка. В деревню Кукушкина, проговорил я, начищая автомат. А ведь и не так много грязи. Оружие действительно совсем новое. Даже заводская смазка осталась. Судя по всему, по назначению им первый раз только здесь и пользовались. Я сказал Вряпчикова, завязала тётка. Ну да, ну да, Вряпчикова, подтвердил я. Ты инициализацию прошла? «Да как ты смеешь обращаться ко мне на «ты»?» Вызверилась неизвестная особа. «Прошла или нет?» Я остался доволен результатом. Начал собирать автомат. «Прошла. Витя сказал войти в луч». Прорвало ее на откровение. «Он остался прикрывать нас, и мы смогли уехать. Но он уже звонил. С ним все хорошо». «Он в мытищах сейчас?» Спросил я. Бесконечный треп незнакомки почему-то не раздражал. «Как ты узнал? Ты следил за нами?» Спионел? Да, я вставил магазин и передёрнул затвор. Что у тебя там за звуки? Автомат собираю. Я прицелился. Нужно было проверить оружие в действии. Раз поблизости не тори, то можно и пошуметь. Тут около пяти обычных тел. Это кто? Видимо, сослуживцы. Прикрой уши. Стреляю, сказал я и тут же спустил курок. И в ствари брызнула зелёная жижа. Хотлишнер, работает. Нужно будет проверить пробивную способность на монстрах второго уровня. Топор против их бронированных голов оказался бессилен, но вполне возможно пуля справится. Служильцы тоже были при оружии. Как вообще в мире дела? Ты ведь не приедешь, констатировала женщина. Нет, на этот раз, честно ответил я. Как в мире дела? У тебя интернета нет, что ли? Нет. Это повсюду. Везде это происходит, в городах больше всего. По улицам толпы зомби ходят. Я выехала на трассу, их там тысячи. Пришлось возвращаться. Остановилась у какого-то местного. У него хороший дом с крепким забором. Ясно. Меня неожиданно посетила догадка. А местный, случья, не Михалыч? Ты следишь за мной, что ли? в который раз спросила женщина. Михалыч или нет? Да. Можешь ему трубку дать? Я нашел еще один магазин и начал заряжать его. — Что тебе еще сделать? — съязвила женщина. — Мне, может, еще раздеться перед тобой? — Как хочешь. Мне начала надоедать незнакомка. Тропку Михалычу дай. — Может, мне еще за тебя в туалете смыть, а? Я отключился, не дослушав ответа. Если захочет, перезвонит. Если нет, не моя забота. К тому же у нее есть всего пара минут, прежде чем я начну спускаться с охотничьей вышки. А дальше сеть пропадёт. Послышался знакомый звук. Я поморщился. Именно эта стандартная мелодия раздавалась, когда меня вызвали в офис, где я встретил мажорика. И именно этот сигнал звучал, когда мне сообщали об аварии, в которой погибли родители. Нажал на зелёную кнопку. Слушаю. Алло, кто это? Спросил знакомый голос. Инвалид, я у тебя ладу на Ниву выменял. Мы ещё рыбачили вместе, и ты меня самогон нагощал. Андрюха? удивился Михалыч. Ты где сейчас? На охотничьей вышке, сказал я, сгребая всё в рюкзак. Про окровавленные вещи тоже не забыл. Они в будущем могут пригодиться. Знаю, что запах может привлечь внимание тварей, но неизвестно, как жизнь повернётся. Вдруг я снова окажусь голом. Зимой протяну часов 12, а дальше смерть. Да и как приманку можно будет использовать? На четвёрке. Не знаю. Я зачем-то пожал плечами, будто собеседник находился рядом со мной. Вышка в 20 км от тебя. Понял, это четвёрка. У тебя там как, зомби? Их много? Было много. Сейчас нет. За несколько километров одного встретил. «Вчера вечером и ночью около пятидесяти». «Получилось убить кого-нибудь?» «Да. Я не стал уточнять, что уничтожил всех. У вас там как?» «Ах, плохо. Бродят за забором. Их много». «Так убейте их. Я даже слегка удивился. Так-то, если подумать, с помощью заборов можно прекрасно прокачаться. Монстры подобраться не смогут. Стои в безопасности, да бей по головам». а потом можно спокойно собрать весь опыт. «Не получится. Там какая-то тварь появилась. Не знаю как, но она берет людей под контроль, и люди будто зомби становятся. Они пытаются открыть ворота. Пришлось оглушать их. Из деревни почти все у меня попрятались, да и несколько залетных есть». Выдал расклад Михалыч. «Понятно. Сжечь не пробовали?» — предложил я. «Понятно. Мне помогло так, что и ему должно помочь. И думаю, у него найдется пара-тройка лишних литров горючки. В крайнем случае можно и самогон использовать. Как показала практика, он тоже прекрасно горит. Нет, да и тут много других ходит. Какие у них уровни? Ты сейчас о чем? Не понял собеседник. Вчера в три часа дня была погодная аномалия. Потом перед глазами все потемнело, и появились слова. Было такое? Спросил я. Что-то отвик я разговаривать. Язык кое как поворачивается. Да, у меня до сих пор слова висят, и обратно отчёт идёт. Затраторил Кузнец? Тут что-то про чистку говорится. И ещё какие-то лучи появились. Ты видел их? Ну да, у меня во дворе был такой. В него зашла Лена, эта тётка, э, девушка, которой ты позвонил. И он потом исчез. А ещё на другой стороне улицы есть несколько «Запомни, тебе обязательно надо зайти в него». «Зачем?» «Это остановит таймер, и ты пройдешь инициализацию», — пояснил я. А баба-то той еще стервой оказалась. Могла бы и предупредить человека, который приютил ее. «Не получится, тут мутантов слишком много». «Ясно. Я окинул взглядом поле, на котором валялось множество тел. Оставлять их тут просто так я не собирался». К тому же заметил ещё пару винтовок, лежащих около разодранной одежды. Прикинул, сколько времени мне понадобится на отделение голов, сбор трофеев, дорогу и общие стычки с тварями. Сможешь продержаться часа 3? Э, ну да, а зачем? Приеду и помогу. Я ухмыльнулся. Готуш не думал, что буду идти на выручку той тётке, но, видимо, придётся. Андрюха, ты не обижайся, но я не думаю, что Жди, перебил я и отключился. Выслушивать, что инвалид ничем не сможет помочь, мне не хотелось. Спустился по лестнице, схватил за ногу первый попавшийся труп и оттащил его. Упускать хотя бы одну единицу опыта я точно не намеревался. Достал топор и ударил им в оголённую шею. Повержен ещё дебезный, уровень 2. Чувствую, в скором времени я поднимусь вверх на пару тысяч строк рейтинга.